Борис Романовский. Андрей. Книга пятая. Гонка уровней. Глава первая. Бой насмерть. Гонка уровней. Что за хрень землетрясение прекратилось андрей в наушниках раздался встревоженный голос мы в небе вижу я глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки еще раз посмотрел на гигантскую черную сферу в небе она видна из любой точки земли если кто-то попытается долететь до нее скажи буду следить поняла андрей что за гонка уровней растерянно спросила мэй теперь каждый может вызывать рейтинг там люди зомби мутанты и даже некоторые монстры отправляйтесь пока без меня я обернулся к портальщику который ни хрена не понимал да я кивнул испуганному доктору с нежностью посмотрел на аню а когда все ушли через арку портала Быстро зачитал Мэй сообщение, которое получило от темной сферы. «Андрей, до нас начали доходить десятки сообщений. По всему миру зомби и мутанты взбесились. Они нападают друг на друга и на людей». После слов Мэй я увидел, как вдали зашевелилась земля. «Крысы! Серый ковер несся к нашему небоскребу!» Завыла сирена. «Всем подготовиться к отражению атаки!» – прогремел голос Сахатова по всем динамикам небоскреба. «Пира и его люди попали в окружение в Африке!» – продолжила сыпать плохими новостями Мэй. «Ему срочно нужна помощь! Мутанты и зомби будто с ума сошли! В Вашингтоне грызуны снова вылезли из всех щелей!» Я заскрипел зубами, наблюдая, как к нам приближается смертельно опасный ковер из мутантов, сжирая все на своем пути. В том числе тех жителей нашего квартала, что вышли за пределы небоскреба. Что делать? Куда лететь? Мяу! Из здания повалили кошаки и рассредоточились по всей территории квартала. Штук десять кошачьих кружили в небе. Крысы замедлились, но не отступили. Но ну, а дальше началось форменное истребление. Не знаю почему, но грызуны не могли нормально сражаться против котов. Они сильно тупили и буквально позволяли себя сожрать. Это гены предков такую злую шутку с ними сыграли? Или у кошаков есть особая аура? «Скажи Пира, что скоро буду», – решил я. «Тут, похоже, и без меня справятся». Я быстро связался с Сахатым и Бао. Они уже были в курсе ситуации и сейчас организовывали людей и помогали кошакам с истреблением крыс. «Новая информация». Голос Мэй чуть не заставил меня застонать. Слишком много вестей приносит и не всегда хороших. Взбесились только тупые мутанты, зомби и монстры, все, кто обладал хотя бы зачатками разума в норме, и их подчиненные тоже. Полина и ее город сейчас под атакой диких зомби и мутантов, как и города Сангиса. Снаружи раздался ультразвуковой мяу вопль и сразу после сотни предсмертных крысиных визгов. «Вовремя мы с кошками договорились», – пробормотал я. Наконец открылась фиолетовая арка и появился наш портальщик. Я быстро перенесся в Сангис, а оттуда немедля ни секунды в Иньян. В голове успела только мелькнуть мысль, что если я так и не смогу найти лекарство для Ани, попрошу темную сферу ее вылечить». После того, как Червь ушел, Пира и Торнадо начали обратное переселение. Найденную для новой базы пещеру оставили в качестве секретного места, где можно в случае чего спрятаться. Неплохо было бы там бронзовый город основать. В портальном зале замка меня встретила встревоженная Торнадо. «Андрей, я все знаю», – перебил я, – «нужно спешить». «Да», – Торнадо кивнула. Она не могла броситься на помощь пира, потому что прямо сейчас иньян тоже атаковали мутанты. Я вылетел из кланового замка и увидел сотни птиц, бешено наседающих на город. Вдали виднелась черная сфера. Как и говорила Мэй, ее видно из любой точки земли. Я активировал кровавый туман и полетел вперед, пачками уничтожая мутантов. Более сильные, конечно, выживали, только я не отвлекался на них. «Можешь, Леви, послать в крепость Игоря Молотобойца?» – попросила Мэй. «С юга прут толпы сумасшедших зомби, наши не справляются». «Да». Я быстро связался со своим демоном и направил его на юг. «Блин, как-то все хреново, снова куча народу помрет». «Андрей!» Твоя позиция в рейтинге упала до 37 седьмого места. А вот и начало бешеной конкуренции. Немного зазевался, ушел вниз. И хрен его знает, когда Темная сфера решит завершить гонку уровней. Кто на Пира напал? Спросил я. Гиены и стервятники. Пира и его люди не успели нормально подготовиться, потери среди бойцов большие. Я ускорился. Блин. Не надо было отправлять его на разграбление африканского города, но кто же знал? «Андрей, город Бориса в осаде из-за мутантов, я вышлю им резерв». «Да», – сквозь зубы процедил я. «Если с родителями или Софией что-то случится, разнесу эту сферу к хренам. Еще надо узнать, как там у брата дела. Блин! Что там справа?» Я чуть замедлился и только сейчас понял, что все это время слышал какой-то шелест. Присмотрелся в указанном мы направлении, оттуда надвигалась туча. Я уже видел подобное. «Саранча», — мрачно констатировал я, — «или Титана на иньян. Наши не выстоят. Пирос сможет еще продержаться. Нужно разобраться с саранчой». «Он передал, что справится, главное, защити город и торнадо», – с печалью в голосе сказала Мэй. «Я постараюсь побыстрее», – буркнул я, развернувшись. Вокруг меня на десятки метров во все стороны хлынул кровавый туман. «Я не могу отправить в Иньян никого, сейчас все заняты», – призналась Мэй. «Хреново это, и Фэн как назло больной лежит». И все эти чертовы американцы виноваты, чуть не убили его. В нос ударил гнилостный запах. Я быстро надел умные очки и сразу понял, в чем дело. Это была не просто саранча, а зомби-саранча. Вот же хрень! Я сосредоточился и начал работать одновременно с кровавым туманом и трансформацией. Первый навык мог поглощать кровь и жертв и за счет этого расширяться, но не работал против зомби и был бесполезен против немертвой саранчи. Но вот если немного изменить... Воздух вокруг меня зашипел. Я усмехнулся. Первые ряды саранчи влетели в мой новый кровавый туман и растворились. Вонь стала еще острее, даже для меня. Того, кто привык к запаху трупов и гнилой плоти, смрад был невыносим до рези в глазах. А противогаза в моем кольце нет. Я летел сквозь облако саранчи и сжигал их кислотой. С помощью трансформации я придал кровавому туману свойства желудочного сока червя, плюс сделал его более разреженным, что позволило распространить его на обширную площадь. Иногда высокоуровневые насекомые выживали, но я их взрывал кровавым взрывом. «Предчувствие опасности!» Я резко вильнул вправо и создал перед собой три щита вплотную друг к другу. По ним будто открыли огонь из автомата. Щиты начали трескаться. Сделал еще два щита и резко упал вниз, высматривая источник опасности. Но обзор был закрыт телами насекомых и моим туманом. Меня продолжали обстреливать из центра тучи. Пару раз мелькнула кристаллическая конечность. Там явно высокоуровневая саранча. Я трансформации изменил щиты, сделал их более устойчивыми к атакам мутанта. Или мутантов. Я не вижу отсюда, сколько там чудищ меня атакуют. Одновременно с этим я вторым потоком сознания закрутил спиралью кровавый туман, целясь в центр тучи. Я почувствовал слабое головокружение. Кроветворение не справлялось с потерей крови. Все же сейчас против зомби кровавый туман работал чисто на моей крови, и это было делом тяжелым и сложным. «Щит! Щит! Щит!» «Что-то до хрена атак!» Из-за того, что я сконцентрировал большую массу тумана в одном месте, в другом его стало меньше, и саранча все чаще долетала до меня. Приходилось постоянно отвлекаться. Так, вроде пора. Кровавый взрыв. Центр облака взорвался, волной кислотного огня поглощая все вокруг. Я услышал пронзительный визг и, наконец, увидел мутанта. Саранчу с телом из темно-зеленого кристалла. Была она размером с кошку. Рядом с ней летала еще пара таких же, только поменьше и желтого цвета. Вся троица была сильно покоцана и с трудом держалась в воздухе. Я так и не понял, откуда они выпускали снаряды. Быстро вынул кровавый револьвер и выстрелил. Кровавый луч. Снес голову самой большой саранче, а оставшиеся двое попытались скрыться. Я резко полетел вперед. Все вокруг шипело, воняло и дымило. Это место сейчас походило на ад. Я создал два кровавых шара с клейкими свойствами и метнул их в улепетывающих мутантов. Одного я сразу поймал и взорвал, а вот второй сумел увернуться от снаряда. Правда, чтобы в ту же секунду умереть от выстрела кровавого луча? Блин, жаль, уровень не получил. Я закрутил кровавый туман вокруг себя в торнадо, сметая остатки саранчи. «Андрей, поторопись!» – обеспокоенно сказала Мэй. Я полетел к пира на ходу, выпивая зелья выносливости и духа. Нужно держать их в оптимальных значениях. Сухая степь сменилась на полупустыню – Стало жарче. Место боя я увидел издалека. К небу поднимался черный дым. Пира очень мощный маг огня. Правда, свою настоящую силу он способен показать только в тандеме с торнадо. В паре они и мне немало хлопот доставить могут. Все небо было в стервятниках. Особенно выделялась одна особь, которая даже отсюда казалась огромной. На лету я продолжал изменять кровавый туман, делая его максимально разреженным и почти бесцветным. При этом он все еще обладал свойством иссушения крови. Последний штрих – добавить кислотности. Не так концентрированно, как было в битве с саранчой, но достаточно, чтобы сжечь нахрен слизистую. Предводитель стервятников реально был огромным, метров двадцать в длину, а про размах крыльев не говорю. Он кружил в небе и иногда пикировал вниз. Я видел уничтоженную технику и человеческие останки. Армия пира сильно пострадала в этой вылазке. Самого мага огня я заметил только на подлете. Он использовал второстепенный класс и выглядел как огромный лавовый голем, окруженный огненной стеной. Вокруг него все взрывалось пламенем, слабые стервятники и гиены умирали пачками. Проблемы доставляли два вожака стаи, тот самый гигантский стервятник, который пикировал раз за разом на пира, и небольшая гиена, вокруг тела которой свистели струи ветра. И оба мутанта сильно теснили пира, а если точнее, избивали. От каждой их атаки отлетали куски голема и плоть пира. Чуть поводаль в тесной группе от волн-гиены-стервятников защищались выжившие бойцы. Они использовали барьеры, стреляли из огнестрела, магичили и кромсали мутантов к холодным оружием. Только вот все равно один за другим умирали. слишком много мутантов я разделил трансформированный кровавый туман на две половины одну на землю вторую в небо кра -а -а -а. стервятник в очередной раз спикировал и долбанул клювом в плечо голема брызнула лавой кровь и будто этого мало мутант полоснул обеими лапами вниз еще сильнее травмируя руку пира Сразу за ней с невероятной скоростью мелькнула гиена, и рука пира оторвалась. «Ха!» Я толкнул ладонями в воздух, обрушивая на мутантов парообразный яд. Раздались дикие вопли. Туман проникал внутрь гиены стервятников, сжигал их глаза и внутренности. Два ложака отпрыгнули от пира, но они успели еще несколько раз его ударить. Парень выглядел совсем хреново. Казалось, он в любой момент потеряет сознание. Невидимая смерть носилась по пустыне, собирая жатву. Мутанты в муках умирали один за другим. Гиена залаяла и загорелась белым светом. Впервые вижу такое. это за особый навык?» «Андрей, гиена усиливает сама себя», тут же подключилась Мэй. «Ага, понял. Создал щиты и кровавые клинки, придавая им свойства металла. Предчувствие опасности!» «Гиена разогналась до такой невероятной скорости, что я просто не успел уклониться. Скачок!» Я переместился влево, но гиена каким-то образом оттолкнулась от воздуха и сменила направление. Я ушел немного вправо, подставляя под удар протез левой руки. Мутант клыками и лапой уничтожил его, вырывая мне кусок плеча, но я тут же создал из крови новую руку. Один из кровавых клинков воткнулся в бок гиене, а два щита встали на пути ее движения. Треск! Гиена продолжила полет, не замечая клинок в боку и легко разрушая щиты. Но этого мне хватило, чтобы повернуться в воздухе и опустить меч на шею мутанту. Брызнула кровь, мутант заорал. А две струйки моей крови, которым я придал максимальную кислоту, тут же влетели ему в тело. И Я рванул вперед в двух руках по клинку. Краем глаза заметил, как стервятник стремительно летит ко мне. Нужно торопиться. Даже падая и корчась от невыносимых мук, гиена умудрилась уклониться от моей первой атаки мечом. Только вот вторая вошла ей аккуратно в глаз, и клинок взорвался внутри ее мозга. Не зря у меня эпическое владение мечом. Бах! От удара стервятника меня снесло будто тараном. Я перекувыркнулся несколько раз в воздухе и с грохотом упал вниз. Протезы на ногах разрушились, из носа пошла кровь, голова закружилась. Я чувствовал, что многие кости в теле сломаны, чтобы убить гиену. Мне пришлось принять на себя полный удар от другого мутанта. Кра! Заорал стервятник и упал вниз, выставив перед собой острый, как мечи, когти. Вокруг него один за другим падали его сородичи. Даже самые крепкие не могли противостоять моему яду. Из моего тела вырвались кровавые щупальца и понеслись на стервятника. Начали появляться щиты и кристаллические шипастые стены. Я вытаскивал все свои резервы, бросая все на бешеную тварь. Трансформация работала на полную, делая кровь максимально прочной и острой, но ничего не помогало. Стервятник своей тушей сминал все препятствия и приближался. Я усмехнулся. Раз так, получи. Я поднял руку и сжал ее в кулак. Тут же весь кровавый туман, который пожирал внутренности мутантов и за счет этого становился все больше, вырвался из тел гиены стервятников. Я не способен управлять чужой кровью, только своей. Поэтому кровавый туман мог использовать лишь в том виде, в котором запустил навык. Но и этого хватило. Из моего тела вырвались струи алого тумана, и понеслись к стервятнику, который продолжал ломать мою защиту. Кровавый туман врезался в мутанта, и тот заревел. Его перья, кожа и мышцы начали плавиться. Стервятник забился в судорогах, а затем засиял красным светом. Использовал особый навык. «Андрей, это регенерация!» Я сжал зубы, как... Какой же неудобный противник! Голова сильнее закружилась. Кроветворение давно уже не справлялось. Я видел, как стервятник непрерывно регенерирует внутри облака красного яда, но не успевает. Местами на его туше проступали кости. Его громкий визг заглушал все звуки. Кажется, я слышал выстрелы. Едва-едва, но не мог понять откуда. Краем сознания почувствовал, что Леве больно, его кто-то ранил. Когда мутант ломал последние слои моей защиты, я собрал жалкие остатки сил и с помощью крови подбросил себя в сторону, но не успел. Коготь стервятника пробил мою грудь и пригвоздил меня к земле. Дух выбило, в голову стрельнуло болью, Перед глазами потемнело, сука. Я повернул голову и увидел приближающуюся ко мне башку мутанта. Она шипела от кислоты, белые мышцы непрерывно растворялись и восстанавливались. Половины клюва не было, глаза полностью выжгло, вместо них пустые провалы. Мэй что-то кричала в наушник, но я не слышал. «Последний шанс! Бурление крови!» На миг я пришел в себя. Тут же вытянул руку и использовал свой классовый навык на крови внутри руки. Она взорвалась и острым кристаллическо-костяным штырем воткнулась в глаз тервятника. Птичья туша оглушающе громко взревела и повалилась на меня. Перед тем, как все потемнело, я увидел. Вы получили уровень плюс один.